Седьмое. Герой как святой Прежде чем мы перейдем к последнему эпизоду жизни, нам остается рассмотреть еще один тип героя – святого или аскета, отрекшегося от мира. Тот, кто, очистившись посредством разума, решительно контролируя свой ум, отказавшись от предметов чувственного удовлетворения, освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь, кто всегда находится в состоянии духовного экстаза, беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства собственности, Кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, поднялся до самореализации. Бхагават Гита Это соответствует мифологическому паттерну обретения отца, но скорее в его скрытых, а не явных аспектах. Свершение шага, от которого отрекся Бодхисатва, шага, после которого нет возврата. Здесь подразумевается не парадокс дуалистической картины, а предельная явленность невидимого. Самость выжжена. Подобно мертвому листу дерева, гонимому ветром, тело продолжает передвигаться по земле, но душа уже растворилась в океане блаженства. Фома Аквинский в результате своих мистических переживаний во время служения мессы в Неаполе отложил свое перо и чернила и оставил последние главы своей «Суммы теологии» для завершения другому. «Дни моего писания», — заявил он, — «закончились, ибо такое было открыто мне, что все, что я написал и чему учил», Представилось мне ничего не значащим, поэтому я уповаю на Бога моего в том, что, равно как пришел конец моему учению, так и жизни моей наступит конец. Вскоре после этого, на сорок девятом году жизни, он умер. Будучи по ту сторону жизни, эти герои оказываются по ту сторону мифа. Им уже не незачем обращаться к мифу, так и мифу уже нечего сказать о них. Легенды о них существуют, но представляют и всю их набожность, и уроки их биографий неизбежно неадекватно, всегда на грани ложного пафоса. Они вышли из царства форм, куда ведет нисходящий путь инкарнации, и где остается бодхисатва из царства видимого профиля, макропросопа, великого лика. Когда сокрытое обнаруживается, миф оказывается предпоследним, а «безмолвие» последним словом. В тот момент, когда душа уходит сокрытая, сокрытое, остается одно безмолвие. Царь Эдип узнал, что женщина, которую он взял в жены, его мать, человек, которого он убил, его отец. Он вырвал свои глаза и в раскаянии бродил по земле. Фрейдисты утверждают, что каждый из нас — убивает своего отца и берет в жены свою мать всегда только бессознательно и насказательные символические пути осуществления этого и рационализации следующего отсюда вынужденного действия определяют наши индивидуальные жизни и общие пути цивилизации если бы чувством было дано проникнуть в реальный смысл наших земных деяний и мыслей мы бы познали то что познал Эдип. Плоть неожиданно предстала бы как океан самоосквернения. В этом суть легенды о Папе Григории Великом, рожденном от инцеста и жившем в инцесте. В ужасе он бежит на скалу в море и там раскаивается в самой своей жизни. Дерево теперь становится крестом, белый юноша, вкушающий молоко, становится распятым, глотающим желчь. Там, где ранее был расцвет весны, теперь расползается гниение, однако за этим порогом, ибо крест — это сам путь, солнечная дверь, а не конец пути, лежит блаженство в Боге. Он отметил меня своей печатью, чтобы я не предпочла иной любви, кроме любви к Нему. Зима минула, горлица поет, расцвели виноградники. Господь Иисус Христос обручил меня своим кольцом и, как свою невесту, короновал меня венцом. Платье, в которое облачил меня Господь, Это золотом расшитое платье – великолепие, а ожерелье, которым он меня украсил, бесценно. Примечание. Антифоны – монахинь, при их освящении как невеста Иисуса, из католического архиерейского обрядника.